Первые воины, достигнувшие ворот, были безжалостно и стыканы стрелами, поэтому основная часть рванувшего вверх трехтысячного отряда немного притормозила у последнего поворота, слегка отдышавшись и подкопив силы, лишь затем сделал последний рывок к воротам. Добравшись до ворот, воины принялись тупо колотить в них мечами и топорами, прикрываясь от летящих сверху стрел и пращенных камней щитами. Кое-кто попытался рубить толстенные воротные створки, но таких быстро расстреливали орки-стрелки. Так что после получасового топтания у ворот стихийный вал атакующих покатился назад по тому же пути, по которому так упорно лез вверх до этого. голопом подлетел графу Шагиру, неподвижно сидящему на своем коне и разглядывающему бестолковую схватку у ворот из-под козырька ладони. Ну что, граф опустил руку и повернулся к Трою. Его губы разошлись в широкой усмешке. — Поздравляю, герцог. Вы опять оказались правы. Панцирники действительно добрались до ворот приблизительно в полтора раза быстрее. Всего за одно деление мерной свечи. А латники из числа северных воров за полтора. Да и обстрел оказался гораздо менее успешным, чем я опасался. Создается впечатление, что большинство их стрелков только вчера увидели лук, А стрельбы метательных машин я вообще не заметил. Трой кивнул и бросил пристальный взгляд на крепость. «Участники имитационной атаки как раз преодолевали последний изгиб дороги». «А каковы потери?» «По моим подсчетам, не более двух-трех сотен человек. И это самые пессимистические цифры. Я же говорю, у них дерьмовые стрелки!» Трой вздохнул несколько облегченно. «Когда они планировали эту демонстративную атаку, Основной задачей которой было засечь время, за которое воины смогут достигнуть ворот, а также постараться убедить орков в том, что, обжегшись на первой неудачной попытке взять замок с налету, люди перейдут к длительной и планомерной осаде. Предполагалось, что потери будут не менее 7-9 сотен бойцов. И что? Граф не ответил. Вопрос был чисто риторическим. Все было обсуждено и утверждено. К вечеру у подножия горы раскинулся огромный лагерь. Палатки, костры, просто навесы растянулись на несколько миль вокруг. И только у самого мостка образовалась огромная площадь. Ее предназначение орки поняли только перед самым закатом, когда обозные лошади начали свозить туда бревна. По обеим краям площади задымились костры походных кузнец, а между ними принялись сновать характерные приземистые фигурки. Гномы явно собирались строить какое-то огромное осадное орудие. Работа шла, не прекращаясь всю ночь, а к утру перед орками начали вырисовываться смутные контуры чудовищной катапульты. Оно и понятно. Атаковать стены этого замка каким-нибудь волшебством было практически невозможно. Легенды гласили, что в его стены и башни было вплетено стены, Толь много заклятий, и они были такой силой и мощи, что идти на штурм замка, применяя магию, было бы совершенным безумием. И прощупывание войсковых магов подтвердили, что до сих пор какая-то неведомая магическая сила замурована в стены этого старинного сооружения. А вот честная сталь и сила осадных механизмов другое дело, с помощью меча можно было победить орков. Весь следующий день орочи головы торчали над зубцами и маячили в больницах. Но к вечеру число зевак заметно уменьшилось, что было вполне закономерно. Всю предыдущую ночь гарнизон замка почти не спал. Во-первых, все были в возбуждении от того, что так ловко отбили первый сумбурный штурм. А во-вторых, орки пялились вниз, сились разглядеть, что происходит в шумящем и светящемся тысячами огней человеческом лагере, опасаясь какого-то подвоха. Но к вечеру второго дня все они уже ходили осыловелые. А у Орычего князя появилась некая уверенность в том, что он представляет себе дальнейшее развитие событий. Сначала гномы построят огромную катапульту, затем люди начнут обстрел ворот, и лишь после того, как ворота будут разбиты, люди рискнут еще раз повторить штурм. Так что, когда три десятка эльфов и почти полсотни гномов, возглавляемые Гмалином и Алвуром, в полной тишине, начали подъем по крутому склону к секретной калитке на стенах замка, Осталась только дежурная стража, да и те в основном клевали носами. В полночь около двух тысяч наемников, вымазав лица и натерев доспехи сажей от костров, начали подъем по крутому склону. По прикидкам Троя, который был едва ли не лучшим скалолазом во всем войске, человек более-менее знакомый с тем, как карабкаться по деревьям вполне может забраться по камням до первого поворота дороги, так что он... Весь прошедший день отбиралось число наемников, наиболее ловких и знакомых с горами воинов. И хотя таковых набралось почти пять тысяч, Трой оставил в своем отряде лишь две. Большему количеству негде было разместиться на склоне. В четыре часа по полуночи, когда Агмалин, весь перемазавшийся орочим дерьмом, приник к узкой щели открытой двери, которая вела в подвал боковой башни, где находился секретный ход, полторы тысячи панцирников... Оседлав коней и, надев доспехи, выстрелились с противоположной стороны катапульта, которая была специально устроена таким образом, что сверху, со стороны замка, казалось чем-то невероятно грозным и могучим, а снизу представляла собой этакую большую арку. То есть она изначально строилась с тем расчетом, чтобы быть скорее маскировкой, чем реальным осадным орудием. Гномы продолжали деловито ползать, по ее стенкам и фасаду стучат опорами, молотками и абсолютно заглушая случайные позвякивания доспехов и всхрапы коней. Около половины пятого, когда Восток еще только-только начал лолеть, из полуоткрытой двери башни, в которой с трудом дышали от вони гномы и эльфы, начали поодиночке выскакивать на двор замка тонкие гибкие фигуры. Они легкими тенями проскальзывали через двор, и исчезали в нишах стен среди зубцов, на откосах башен и в других местах, где увидеть их было практически невозможно. Зато они сами могли увидеть всех. Все это продолжалось с короткими интервалами примерно в 15 минут, а затем дверь башни вновь плотно запахнулась. Некоторое время на дворе замка стояла полная тишина, нарушаемая только храпом дремлющих часовых да чавканием жующих орков. А затем дверь караулки распахнулась, и на двор вывалилось несколько фигур. Это старший смены замковой стражи двинулся проверять посты. Операция вступала в завершающую фазу. Гмалин осторожно положил на пол свою любимую секиру и приник ухом к двери. До сих пор все шло прекрасно, но сейчас наступил самый ответственный момент. Для того, чтобы снять стражу у ворот, особо много времени не требовалось. Но нужно было еще и проникнуть в башни, очистить их, а затем привести в действие механизмы открытия ворот и поднятия решеток. А вот на это уже требовалось немало времени. Так что начинать решено было только тогда, когда начальник стражи пройдет с утренней проверкой постов. Но при таком раскладе существенно повышалась вероятность того, что орки сумеют обнаружить проникших в замок воинов. Где-то спустя полчаса пять грозных фигур вновь исчезли в знакомой двери. Гмалину, услышав, как хлопнула дверь караулки, облегченно вздохнул. Самый опасный этап позади. Однако надо еще подождать, когда часовые вновь прикимарят. Еще несколько минут над двором замка висела тишина. И лишь когда храп, вновь прикорнувших часовых, снова наполнил двор, тихо тренькнула тетива эльфийского лука. Затем еще. И еще раз. Заспанная рожа появилась в двери караулки, только когда створки огромных ворот, заскрипев петлями, которые столетиями не смазывались, стали расходиться в разные стороны. Но тут же убралась внутрь, поймав глазницы эльфийскую стрелу. От подножия горы послышался шум и ляск. С других башен закричали, а из караулки вылетели несколько очумелых орков и резко затормозили посреди двора, ошалело уставившись на грозный гноме Хирт, замерший в проеме ворот. Правда, этот Хирт насчитывал всего около трех десятков бойцов, остальные вместе с эльфами заняли башню около ворот. Но от этого Хирт смотрелся не менее грозно. Вновь запели эльфийские луки, и орки повалились на каменные плиты внешнего двора. Но это почти не принесло передышки. Из-за покосившихся ворот внутреннего двора толпой повалили полуодетые орки. Панцерники добрались до ворот тогда, когда от гномьего и эльфийского десанта осталось около полдюжины израненных гномов и десяток эльфов, отчаянно рубящихся у механизмов закрытия ворот. Закованные в сталь всадники вломились в беспорядочную толпу орков, лихорадочно пытающихся хоть как-то перекрыть проем распахнутых ворот. Копья в такой толчье... Да еще без должного разгона были бесполезны, но длинные тяжелые мечи и кованные копыта, одетых в тяжелую броню коней, производили в толпе орков страшное опустошение. Однако свинорылых было слишком много, а панцирники сумели продвинуться только до середины двора и затем были остановлены. Граф Шагир развалил напополам очередного орка и в тревоге огляделся. Хозяева замка сражались остервенело. Верхние галереи стен были заполнены метателями топоров, и стрелками. А внизу колыхалось море перекошенных морд, поэтому панцирникам приходилось несладко. Время от времени очередная огромная закованная в сталь подвижная башня с грохотом рушилась на плиты двора, каковое событие орки встречали восторженным ревом. И такое происходило все чаще и чаще. Граф стиснул зубы. Его люди гибли, причем там, где им гибнуть никак не пристало. В узком колодце замкового двора, в полном окружении врагов, и без какого-то ни было шанса разогнаться и нанести свой коронный страшный удар копьем. Он перевел взгляд в сторону ворот. Ну, где же трое с наемниками? И в этот момент из темной воротной арки густо потекла толпа, во главе которой мчалась знакомая фигура в доспехах с синеватым отливом. А снизу уже поднимался и нарастал рев северных варваров. Когда Трой ворвался в надвратную башню, гном молча сидел на станине подъемного механизма решетки и сосредоточенно бинтовал правую культю. Эльф сидел рядом на полу, вернее, он почти лежал, привалившись к стене, и смотрел в сторону двери остекленевшим взглядом. Вся его грудь и левый бок были залиты кровью. А при взгляде на доспехи возникали большие сомнения, а сгодится ли эта грудь изрубленного и посеченного железа хотя бы в качестве лома. Трой замер, почувствовав, как у него от бессильной злобы сводит кадык. Гном оторвался от своего занятия, устало кивнул Трою, но затем, заметив его побелевшее лицо, покосился туда, куда смотрел барон и, понимающих хмыкнул. «Да не! Живой наш ушастый!» «Просто сил нет!» Элвур, помаши нашему малышу, а то он думает, что ты труп!» «Вот-вот в обморок хлопнется!» Пару мгновений ничего не происходило. Но затем эльф собрал глаза в кучку и, растянув губы в жутковатой резиновой улыбке, слабо шевельнул рукой, а затем вновь обмяк. «Это не его кровь!» — пояснил Гмалин. «Нас тут из всего отряда только семеро осталось, и мы с ушастым из них самые целые, хотя и не без убытку». «Мне вон очередной раз культю укротили!» И он кивнул в сторону громадных зубчатых шестерен, между которыми торчат обрубок его культи с крюком на конце. Трой перевел стревожный взгляд на гнома, но тот успокаивающе махнул рукой. «Да нормально все! А как там?» Трой спохватился. «Там это... Дерутся еще. Но уже все. Во внутреннем дворе бой идет. С винорылым кранты». «Хорошо!» Благостно кивнул гном, потом вдруг сполошился. «Вы всех-то не кладите, а то кто их дерьмой из замка вывозить будет?» «А его за это утро здесь изрядно прибавилось!» И гном кивнул в сторону орочих трупов, которыми был завален весь башенный этаж, а также лестницы, ведущая как вниз, так и почему-то вверх. Видимо, кто-то из орков решил не спускаться в душные казармы, а покемарить наверху, на площадке башни. Трой хмыкнул, наклонился и, отхватив мечом кусок плаща, увалявшегося под ногами тела орка, вытер лезвие серебряного листа и вогнал его в ножны. «Ладно, пойду прослежу, а вы никуда не уходите. Я пришлю мага и сестер-помощниц, а то на вас места живого нет». Гном махнул рукой. «Иди, мол, без тебя разберемся». Бой закончился только к полудню. Из почти десятитысячного, как выяснилось, гарнизона замка уцелело только чуть больше шести сотен свинорылых. Да и те лишь потому, что Трой отдал прямой приказ прекратить резню и не убивать бросивших оружие. Да и его удалось выполнить с большим трудом. Орвиндельцы словно обезумели. А когда наемники и гвардейцы попытались их урезонить, дело едва не дошло до драки. Остановить осатаневших орвиндельцев удалось с большим трудом. У каждого из них нашлось по нескольку историй о том, как свинорылые, внезапно подступив к городу, отлавливали по округе всех, кто задержался на поле или в лесу, а затем устраивали пиршество прямо перед городскими стенами. Иногда даже не убивая пленников, а вспарывая им животы и освежевывая живыми. А люди со стен в бессильной ярости смотрели, как кортицы навертили их дочь, сестра или жена, с утра отправившиеся, чтобы набрать лесных трав или спелых ягод. Потери людей в этом сражении также оказались гораздо меньше ожидаемых. Всего около трех с половиной тысяч воинов. Впрочем, Больше от того, что маги и сёстры-помощницы к вечеру буквально валились с ног. Всё-таки бой был тяжёлым и яростным. Хотя, с другой стороны, когда в схватку вступили северные варвары, орки как-то очень быстро сломались. Похоже было на то, что наиболее опытные бойцы орков были выбиты в предыдущий месяц. Орочий князь владетель пал в схватке на ступенях донжона, когда гномам удалось вынести крепкие двери. Впрочем, его не очень-то и пытались захватить живым — «Выкупа за него все равно никто не дал бы, орки довольно пренебрежительно относятся к своим проигравшим вождям. А для чего еще он нужен? Но Зато нижние кладовые оказались забиты древней мебелью, металлической стеклянной посудой и иной утварью, оставшейся от прежнего хозяина замка. Как это могло сохраниться до сегодняшнего дня, трое себе не представляло». Впрочем, один из магов предположил, что орочи-шаманы использовали какие-нибудь сохраняющие заклинания. Ведь известно же, что орки могут хранить свежее мясо неделями, причем не коптяя его и не пользуясь ни ледниками, ни погребами. И хотя такие заклинания действуют не слишком долго, но что мешало хозяину замка ввести в жизнь правило, по которому шаман обходил кладовые и обновлял заклинания, скажем, каждый понедельник? а на вопрос строя, на кой ляд они забивали всем этим подвалы, а сами между тем сидели на деревянных чурбаках и больших валунах, спали на звериных шкурах, брошенных на пол, а ели на простых дощатых столах, маг пожал плечами и пренебрежительно фыркнул. Да что с них взять, одно слово, орки? У них даже князья такие, все под себя гребут, ныкают, уворовывают и прячут, даже от своих, а потом вдруг перед другом кичатся, у кого чего больше и кто круче. Как будто крутизна в том, кто сколько награбил. Трой, понимающий, кивнул и пошел дальше. Да уж. Что еще ждать от существ, которым неведомо понятие чести и благородства? Несмотря на то, что в столь большом замке вполне могло бы разместиться все войско, желающих заночевать здесь практически не оказалось. Уж слишком все было загажено. Так что пришлось специально назначать стражу... Ибо оставлять замок совсем без охраны было нельзя. Он был слишком велик, так что какие-нибудь орки вполне могли притаиться где-то в дальних помещениях, до которых никто еще не добрался. А ночью попытаться освободить пленных. Да и вообще неизвестно было, что таилось внизу, там, где начинался подземный тоннель в город гномов. Так что основная часть армии к вечеру вернулась к своим бивакам. После короткого совещания в палатке у принцессы Трой возвратился к своим. Эльфы остальные уже спали. Гном сидел у костра и смотрел в огонь. Трой опустился рядом. Гном покосился на него. «Ну что?» «Как вы?» «Ну, как оказалось, эти ваши дамочки в платках кое-что умеют». Во время сражения досталось почти всем. Счастливыми исключениями оказались только Трой и Крестьянин. Бон Патрокол едва не лишился глаза — Оглав левой руки, однако обошлось. А сразу после боя сёстры-помощницы подлечили в первую очередь весь десяток Троя. Так что сейчас крюк гнома красовался на свежезалеченной культе. А от ран эльфа остались лишь едва заметные шрамы и слабо-жёлтые синяки, как будто он получил их не утром, а недели три или даже месяц тому назад. «А ты как?» Трой стиснул губы и нерешительно покосился на гмалина. Тот хмыкнул. «Ага, ты придумал, что и хочется, и колется!» «Понимаешь, нерешительно начал Трой, я думаю, что здесь...» «Справиться уже и без нас!» — закончил за него гном. «А вот в кредре Крам уже пора, потому как, ежели за нами увяжется вся эта громыхающая железом толпа, то никакого толку от этого не будет, так?» Трой вздохнул. «Ну да». Гном почесал макушку, потер нос. «И когда, думаешь, выезжать?» Ну. «На рассвете». «Значит, на рассвете!» — закончил гном.